«Эпилог». «Так он выжил?» Пожилой джентльмен с заднего сидения подался вперёд, затаив дыхание, будто не хотел упустить ни одного слова. «Каким-то чудом. Не знаю, что за силы его оберегали. И что с ним стало? Где он сейчас?» «Ну...» Девушка поёрзала, принимая более удобную позу. «Из-за того, что я с ним сделала, он потерял память. Не помнит ни меня, ни сестру, ни всего, что натворил». «Какая злая ирония!» «Именно. Я говорила однажды Сету. Стереть что-то из своей жизни можно, только получив амнезию. С Флинном так и случилось. Его признали недееспособным, так что наказание он не понёс. Вернулся в ту же лечебницу, только вряд ли сбежит на этот раз. Больше он никому не причинит зла. Ему теперь это незачем. Он ничего не помнит. Даже родителей не узнаёт». «Может, это временно?» «Может». Нина выпустила воздух сквозь зубы. Так она делала всякий раз, когда собиралась сказать что-то неприятное. «По какой-то неведомой причине. Иногда мне хочется навестить его, приехать и провести с ним время. Пусть он и не поймет, кто я такая». «Боюсь представить, сколько у него накопилось травм, как черепно-мозговых, так и психических. Бедный парень. По сути, это уже совсем другой человек». «Да». Прошлое существует, потому что у людей есть память. Мне жаль, что я сделала его человеком без прошлого. Безвольным, безобидным. Поэтому отгоняю мысль о визите. Если я там покажусь, это будет как минимум неэтично. Но ты сказала, что сделала бы то же самое снова, напомнил шофер. Конечно. Нина удивленно посмотрела на него. Та версия меня, которой я являюсь в этой вселенной, Никогда не поступила бы иначе, увидев, как застрелили её друзей. Долго ждали скорую? Недолго, но, показалось, прошла вечность. Потом полиция и тенешники нагрянули. Алан, в том числе, пытался выспросить у меня подробности, но я его послала. Не в себе было. Наверное, сделали репортаж века? Само собой. Десятилетиями в Мидлбери не происходило ничего подобного. Видели бы вы, как нагло они всё разнюхивали – Будто каждый день видят смертельно раненых. Честно говоря, я рад, что в этой истории все выжили. Хоть и стали другими людьми. Особенно, наверное, Клиффорд. Ой, да вы что, он всё равно красавчик. Как был, так и остался. Это у него внутри. Шрамы украшают мужчин, хотя зашили его талантливо. Я и не думала, что так сейчас умеют. Даже с изуродованным лицом он остаётся тем же Ларсом, каким был всегда. А девушкам теперь нравится ещё больше. «Правда, когда слышит от меня фразу «на тебе лица нет», говорит, что посадит в тюрьму», но улыбается. Той частью рта, которая сохранила к этому способность. Нина ухмыльнулась, будто вспоминала что-то забавное. «Значит, вы общаетесь?» «Время от времени. На новом месте он уже не так свободен, как раньше. Но последние новости я знаю». «А нам не расскажешь?» Нина помолчала, глубоко дыша. «Если коротко, после того, как он поправился...» Его восстановили на службе и наградили. Используя информацию Сета, Клиффорд стал искать улики, чтобы доказать, что в конце 90-х нынешний глава организации похитил несколько детей и продал на органы. За счет чего разбогател и поднял свою империю. С такими козырями в рукавах Ларсу предложили перевод в Управление по борьбе с наркотиками штата, жирно намекнув, что сам он уже не справится. Действовать дальше в одиночку слишком опасно, и ему нужно стать частью системы, которая преследует те же цели, и продолжать борьбу в её составе. Ларс и сам понимал, что больше не может работать один против целого картеля, на который имеет весомый компромат. Ему требовалась защита, так что, несмотря на неприязнь к УБН, он счёл их предложение рациональным. Ему пришлось согласиться и переехать в Нью-Хейвен, чтобы жить и работать там, где у них штаб-квартира. А стоило всего лишь какому-то психу похитить Нину Дженовеза, казалось бы, два не связанных события. А как продвинулось дело? Нина хмыкнула. Спутанные частицы сообщаются между собой даже в разных частях вселенной. Почему бы вещам, которые кажутся не связанными на первый взгляд, не иметь общих знаменателей? Думаю, Ларс получил всё, чего желал. Что ты имеешь в виду? Самореализацию на профессиональном уровне? перспективу карьерного роста, перевес в борьбе с его главным противником, освобождение от внешности полубога, в конце концов. А он страдал от этого? Сложно поверить. Как выяснилось, да. Он мечтал нейтрализовать врожденную красоту и добиться чего-нибудь без ее участия. Я всегда знала, что Ларса ждет блестящая карьера. Это его судьба. От таких данных не сбежать. Ему всегда хотелось в отдел расследования особо тяжких, но дорога, выбранная им, привела его в мир борьбы с наркоторговлей. А преступлений там хватает, как выяснилось, и опасных врагов тоже. Я думаю, он счастлив, по крайней мере, он на своем месте. Иногда для достижения цели нужно самому стать чьей-то целью, задумчиво отметил пожилой джентльмен. Ты рассказала Ларсу, что Сет хотел его убрать. Нина отрицательно покачала головой, даже не оборачиваясь. Они не смогли бы сотрудничать. Доверие между ними и так мизерное. Я просто знаю, что Ридли больше никогда не попытается этого сделать. Не потому, что уже выбрал сторону и назад пути нет. А потому, что я ему так приказала. Я по-прежнему много для него значу. Он меня не ослушается. Ну а он чем занимается? Как его жизнь складывается? Устроился в пожарную службу на лето. Все еще опасается мести организации, хотя те залегли на дно и носа не показывают. Им сейчас слегка не до него. Наверняка понимают, что скоро их лавочку прикроют. Сет этого очень ждёт. Как важного информатора, полиция его оберегает. По приказу Ларса за ним присматривают, как и за его мамой. А тот тип Саул, кажется, недавно отбыл. Передозировка. В общем, всё благополучно. Вроде бы. Ну, а ты счастлива? Никогда не задаюсь этим вопросом. Просто живу. Сет так и не признался тебе ни в чём. «Мы больше об этом не разговаривали». «Но ты же понимаешь, что он к тебе неравнодушен». Нина фыркнула. Ей было ясно, что начальник неосознанно придерживается команды Ридли, если так можно выразиться, потому что впервые увидел Нину именно с ним. В кафе, где они вместе работали, словно бы в прошлой жизни. Будущее не предопределено. Значит, никто не запрещает ему надеяться на взаимность. Мы по-прежнему учимся вместе, общаемся и помогаем друг другу, Но я вижу, он понимает. После того, что было в парке, моё отношение к нему поменялось. Он приоткрыл мне свою истинную натуру. Ту самую угрозу, о которой твердили и Клиффорд, и одноклассники, на пару секунд. Но этого хватило. Мне кажется, ему даже легче стало. Теперь у него нет чувства, будто он меня обманывает, притворяясь кем-то ещё. Да они оба в этом плане хороши. Но я принимаю их такими, какие они есть. Они мне одинаково дороги. «Так кто тебе больше нравится, Ларс или всё-таки Сет? Я что-то не разобрался». «Это вам для книги или для себя?» Резко обернулась Нина. «Ну, как сказать?» Растерялся писатель. «И то, и другое». «Вот и у меня». Нина кивнула, вновь отворачиваясь и машинально поправляя козырёк бейсболки, чтобы спрятать глаза. «И то, и другое». Водитель и начальник хитро переглянулись через зеркало заднего вида. «Что же ты будешь делать сразу с двумя молодцами?» Ведь очевидно, что каждый из них по-своему к тебе привязан и готов горы ради тебя свернуть. Как видите, я нахожусь в положении, когда выбор еще не сделан и результат неизвестен. Как только выберу, я потеряю одного из них навсегда, а мне этого очень не хочется. Пока я нахожусь в суперпозиции, Сет и Ларс два равновозможных исхода, и у меня есть доступ к обоим. Как только волновая функция схлопнется, исход останется только один, а второй сгинет в параллельную реальность, где его выберет другая версия меня, и ничего нельзя будет изменить. Исходя из всего, что я о них узнал, выбор действительно сложный. Я, как автор, буду с нетерпением ждать развязки этой романтической линии. «Долгих лет жизни», – сострила Нина, зная, что ей это сойдет с рук. «Ну скажи хотя бы мне, черт возьми, который из двух тебе больше по вкусу», – не вытерпел водитель. «Я поживший человек, многое видел, но не бывает так, чтобы одинаково». «В науке там, может, и да, но не с людьми». «Я не знаю. Не могу решить. Я очень привязалась к обоим, но не хочу кого-то обнадежить, а кого-то оттолкнуть. Не хочу ни одного из них терять. Но и быть с кем-то из них я не могу. У меня другие приоритеты в жизни. Так было всегда». «Не мучай парней. Хотя бы скажи им об этом. Объясни свою позицию. Или, как ты там говоришь, суперпозицию. Ты же тогда хотела поговорить с этим, разве нет?» Хотела и поговорю, когда буду готова. Времени прошло, всего ничего. Пока что я хочу все осмыслить и заняться своим будущим. Атом не перестал называться атомом, даже после того, как его расщепили на составляющие. Атом от греческого «атомос» неделимый. Писатель сделал паузу, в течение которой недовольно сопел, в очередной раз примиряясь со строптивым нравом и нестандартным умом своего телохранителя. Иного выбора ему не оставалось. «Нина, твоя история поразительна». «Я вас умоляю, таких историй, как и психов, в мире миллионы. Каждый третий может вспомнить, как ему однажды жутко повезло, как он был на грани гибели. И мой случай уж точно ни на что в этом мире не влияет. Это потому, что о нём не знают, деточка моя. А ты представь, когда много людей об этом прочтут, что будет». «Почему же не знают? В Тине сняли документальный фильм». До конца я не досмотрела, слишком многое переврали. Сколько бы Аллан не просил, я не дала ни одного комментария. Может, поэтому меня выставили монстром без самоконтроля, способным жестоко и хладнокровно прикончить собственного похитителя. «Но ведь это неправда. Они перевернули всё с ног на голову, а люди верят», – возмутился водитель. Нина вздохнула, приготовившись в очередной раз объяснять нечто давно ей доступное. «Правда происходит из неизвестности, как смерть из жизни». И эта правда всегда двоична. Она – тот исход неопределённости, который мы получили в своём случае, а могли бы получить иной при тех же условиях. Разве это не разрушает всякую объективность? Квантовая физика уничтожает уникальность истины. Теперь мы знаем, что в тех же самых условиях истина могла быть другая и при этом всё равно правдивая. А две одинаковые правды – всё равно, что две одинаковые лжи. Поэтому равновозможные истины – подрыв мышления изнутри – доказательство полной субъективности всего, с чем мы имеем дело. Лгут Тине относительно меня или говорят правду, не имеет никакого значения для тех, кто не принимал участия в событиях. У истины и лжи единый предок, незнание, потому они и кажутся равноценными. Потому так сложно отличить одно от другого. Тогда я тем более обязан рассказать миру правдивую историю, и с ней познакомиться больше людей, чем может себе позволить Тине. Не округ, ни штат, а целая страна, «Может, мир?» «Да ладно вам, кому это интересно?» «Так ты разрешаешь взять твою историю за основу для будущей книги?» «Оформим все бумаги, я заплачу, у меня есть хороший юрист». «Ничего не надо», – отмахнулась Нина. «Другого я не ожидал», – прыснул водитель. «Только одно условие». «Какое?» Девушка вновь обернулась, чтобы сказать ему это прямо в глаза. «Сохраните ценность и точность научных терминов. Это обязательно». «Я настаиваю и могу давать консультации. Законы физики и эволюции пропитывают нашу жизнь глубже, чем кажется. Их можно обнаружить во всем, с чем человек имеет дело. Я лично в этом убедилась». «Согласен», – кивнул пожилой джентльмен, и после минуты напряженной тишины произнес то, о чем к финалу беседы думал каждый из них, но сказать не решался. «Как же все-таки жаль Нону». «Бедная девочка». Все молчаливо согласились с ним.